Глава шестая. Урок географии. Глухаря, уже щипанного и выпотрошенного, начали жарить, как и рыбу на вертеле. Мечтали о чае, но не было ни чая, ни сахара, ни котелка для воды. Воду пришлось пить некопеченой прямо из реки, черпая пригоршней. Хорошо еще, что вода была как ключевая, незамутненная и не пахло болотом разговаривать не хотелось мы сидели вокруг костра не задавая вопросов и не высказывая предположений ребинзоннадо не прильчала перспективами и не сулила надежд на возвращение домой да и где теперь этот дом за сколько километров парсеков или магнитных полей в эту минуту тревожных и тягостных раздумий Незнакомый голос вдруг спросил по-английски. «Разрешите присесть к вашему костру, друзья?» И поскольку мы не ответили сразу, он тотчас же повторил свой вопрос по-французски, с такой же безукоризненной точностью произношения. «Пожалуйста», — ответил по-английски Зернов. «Места хватит для всех». Он обращался к двум бесшумно подошедшим парням в шортах и клетчатых рубашках, с короткими рукавами. Первое, что мы увидели, были их голые ноги, шерстяные носки, скрученные у щиколотки, и самодельные мокасины плетенки из сыромятных ремешков. Оба были ровесники или погодки, очень похожие, даже одинаково загорелые. Должно быть братья, не старше 20 лет. Коротко остриженные русой волосы. Дополняли впечатление юношеской подтянутости, аккуратности и чистоты. На поясах у обоих болтались деревянные колчаны с такими же черными стрелами, как и та, которую вытащил из глухаря Мартин. Охотничью экипировку их завершали висевшие за спиной очень большие, почти в человеческий рост, луки, а в каждом из гостей было по крайней мере около 190 сантиметров. джеймс сказал первый, он стоял ближе к нам. Люк подхватил второй, выходя к костру. Даже голоса их были похожи. Мы невежливо промолчали, все еще ошеломленные их появлением и видом. Но Зернов вовремя исправил нашу бестактность, тут же представив нас тоже по именам. Охотники переглянулись. Видимо, наши имена несколько удивили их, но никаких замечаний не сделали. Они продолжали стоять, выжидательно нас оглядывая. «Присаживайтесь», — повторил Зернов. «Птица ваша, но мы ее уже наполовину поджарили, только соли нет, и вскипятить воды не в чем». «Кто же уходит на охоту без котелка и без соли?» — ухмыльнулся Люк, и тут же умолк, встретив осуждающий взгляд брата. Тот, по-видимому, был старшим. «Сейчас принесем все, что надо», — сказал он. «А на Люка не сердитесь, он еще маленький, восемнадцати нет». И оба исчезли в сумерках так же внезапно, как появились. «Интересное кино», — вернул было только, но мы не откликнулись. Для впечатлений и выводов еще не пришло время. Однако и сейчас было ясно, что парни славные и симпатичные, и что Робинзонада наша подходит к концу. Через несколько минут оба вернулись без колчанов и луков, но зато с котелком, глиняными кружками, баночкой, с солью и большим караваем хлеба. Только теперь мы догадались, что они пришли со стороны реки, где, вероятно, оставили лодку. Впоследствии оказалось, что мы не ошиблись. Разговор начался испытывающе и осторожно, как на дипломатическом приеме когда любопытство сдержано, а вежливость лаконична. «Как охота?» — спросил джеймс «Точнее, рыбная ловля», — поправил с любезной улыбкой зернов. «Кто же едет ловить рыбу в такую даль, когда ее у любого берега не выловишь?» Опять ухмыльнулся Люк и опять был остановлен молчаливо предупреждающим взглядом брата. «Здесь рыба непуганная». Заметил Джеймс как бы вскользь, но я думал, что вы охотились. «На нас охотились», — сказал Мартин. «Кто? Сначала кошки, потом муравьи. Где?» Мартин вместо ответа указал на противоположный берег реки. «Вы были в восточном лесу?» Джеймс даже вскочил с места, впрочем, так же бесшумно, как подошел. Не хрустнула ни одна веточка сушняка для костра, Сушняка, разбросанного нами вокруг и служившего вместо скамеек. Видимо, джеймс даже бессознательно рассчитывал каждое свое движение. Что-то несовременное, не от спортивного тренинга, а дикое, неотделимое от природы, что-то от героев Арсеньева или Купера было в этом рослом меднокожем блондине. «Вы не могли пройти этот лес», — прибавил он недоверчиво прошли как видите сказал мартин с каким оружием мы засмеялись мартин поиграл своим ножом и все увы братья переглянулись по прежнему настороженно и недоверчиво вы не переодетые быки быкам здесь делать нечего раздумчиво словно рассуждая сам с собой проговорил джеймс да быки бы и не стали жарить птицу на вертеле «Может быть, они оттуда?» — спросил Люк брата, многозначительно подчеркнув слово «оттуда». Джеймс, предостерегающе, сжал его руку и, помолчав, прибавил. «Оттуда за последние два года побегов не было». Смутная догадка осенила меня. «Вы имеете в виду лагерь?» «Какой лагерь?» «Ну, шахты или рудники на той стороне. Я указал на реку. «Майн-Сити». «Не знаю, как это называется, но, по-моему, это ад. Даже хуже, если только может быть хуже». И я рассказал о расправе за колючей проволокой. «Так всегда кончается», — не удивился джеймс «Автоматы только у них, да и стрелять не всякий сумеет. Поэтому оттуда и не убегают». Три года назад бежал прист, но ему повезло, он спрятался в кустах угля и спрыгнул в реку, когда переезжали мост. Теперь мост охраняют. Он говорил по-английски «чисто», но как-то иначе, чем Мартин. Должно быть, Мартин тоже это заметил, потому что спросил, «Ты канадец?» «Не понимаю», — сказал джеймс «А что непонятно, из Монреали или Оттавы?» Братья опять переглянулись на этот раз без всякой настороженности. Они действительно не понимали Мартина. «Вы говорите как-то странно, не по-нашему», — произнес джеймс И снова нотка недоверия прозвучала в его словах. «Я думал, что вы просто дикие, как и мы». «А мы действительно дикие», — подтвердил Зернов дружелюбно и доверительно. «Я понял его».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 а мы трое русские русские удивился люк нет такого сектора в городе джеймс поморщился замолчи привычно одернул он брата есть русский арандисман во французском секторе вроде гарлима меньше люк удовлетворился ответом а мы недоумевали город без имени русский араниссман гарлим оба не знают что такое канадец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 До сих пор во всем, что нас окружало, ошеломляло и даже пугало, все же был какой-то оттенок странного, но занятного приключения. Игры, которые вот-вот кончатся, как и в коридорах парижского отеля «Амон», превращавшихся то в затемненные улицы Сен-Дизье, то в реалистскую феерию офицерского казино. Даже на лестнице в багровом тумане отеля мы с Зерновым спокойно обсуждали случившееся не чувствуя отчужденности от нашей реальности, от нашего мира. Здесь эта отчужденность ощущалась ясно и тревожно, но все же именно теперь под чужим небом чужой планеты она стала поистине трагической. Случайная вспышка костра осветила лица моих товарищей, их сжатые губы и полные затаенной тревоги глаза. Молчание было тяжелым, долгим, И угнетающим. Молчали юноши этого мира. Может быть, из уважения к нашей печали. Может быть, из чувства неловкости и непонимания. Ведь и наше появление здесь, в привычной для них безлюдной глуши. И наш язык, и наши вопросы, и наше удивление их привычным словам и понятиям. Все в нас должно было их отталкивать, беспокоить и даже страшить. Я не удивился, когда они оба встали и, не сказав нам ни слова, ушли в темноту. «Ушли», — произнес по-русски «Только». «Ну и черт с ними». «Мне кажется, что они вернутся», — заметил Зернов. «А мне уже все равно», — сказал я. Мартин ничего не сказал, впервые не обратив наше внимание на то, что мы исключили его из беседы. «Видимо, он и так все понял». Зернов оказался прав. Через несколько минут джеймс и Люк подошли к костру. Никто из нас не встал, не подвинулся, даже не взглянул на них, как будто бы их внезапный уход не вызвал у нас ни удивления, ни любопытства. А они тоже не присели рядом, как раньше. Продолжали стоять, высокие, плечистые, еще более красивые в пламени ночного костра, и почему-то медлили, может быть, не зная, как начать или ожидая вопросов. «Вас огорчило наше небо, мы видели», — сказал, наконец, джеймс «Не сердитесь. Мы только теперь поняли, что вы другие, не такие, как все. Мы отвезем вас к отцу, он хорошо помнит начало, и, может быть, легче поймет вас, а вы его».